Глава 19 Она была не похожа на инсталляции с фотографией из досье Лишина Это почти полностью уходило под землю Так что только самый верхний купол и второй купол поменьше Торчали из снега Виктор и Константинов стояли рядом, разглядывая ее И вдруг почувствовали, что рядом с ними стоит и Прокофий. «Они появились ночью», – прошептал Виктор. Факт, разумеется, был очевиден, но он произнес его вслух, чтобы хоть немного уяснить то, что отказывался понимать его мозг. Вероника и Алиса вышли из палатки и вскрикнули от испуга. «Боже мой, боже мой!» – повторяла Ника. «И что нам, что нам теперь делать?» «Мы осмотрим ее» тут же ответила Алиса. «Что значит осмотрим?» Алиса показала на купол поменьше и отверстие в нем. «Мы посмотрим, что там внутри». «Да вы с ума сошли!» воскликнула Ника. «Я не собираюсь лезть в нее! Вы меня не заставите туда лезть! Вам понятно?» Алиса кинула на нее испепеляющий взгляд. «Думаете, у нас есть выбор?» Все посмотрели на нее. «Да что за ерунду вы несете?» возмутился Виктор. Она кивком головы показала на Прокопия. «Вот он знает». «Полагаю, Алиса права», — заговорил шаман. «Вчера, когда вы приняли решение уехать, лес спрятал наш лагерь и сделался бесконечно длинным, чтобы помешать нам уйти. Теперь он принес прямо к вашему порогу этот железный дом. Он требует, чтобы вы оставались здесь». «Вы шутите?» — сказала Ника. «Да не может быть, чтобы вы...» «Уверяю вас. Я говорю серьезно», — ответил Прокопий, не сводя глаз с инсталляцией. «Не думаю, что лес позволит нам уехать, пока мы не войдем в этот железный дом. Приехав сюда, вы задали вопрос. Думаю, что это и есть ответ на него». «Я тоже думаю, что инсталляция появилась здесь по какой-то причине», — согласился Константинов. «Да дело же в антипризме», — произнес Виктор. «Он знает, что мы привезли ее обратно». Прокопий резко повернулся к нему. «Что вы привезли обратно?» «Одну вещь», — сказал Виктор, «которую много лет назад достали из точно такой же инсталляции. Мы не знаем ее назначения, но она точно не из нашего мира. Ее место здесь». «Тогда я ошибался», — сказал шаман. «Вы не задали вопрос». «Вы дали ответ». — Почему бы нам просто не оставить ее здесь? — спросил Ника. — Не обязательно заносить ее внутрь, оставим ее рядом и уберемся отсюда. — Этого будет недостаточно, — ответил Прокопий. То, что взято, должно вернуться на то место, где его взяли. Собачий холод зимнего утра пробрался сквозь одежду Виктора и сжал его ледяным кулаком. Он почувствовал себя в ловушке, как лабораторная крыса, запущенная в незнакомый лабиринт, без малейшего представления о том, что будет таиться внутри. И в то же время его возбуждала перспектива попасть внутрь и исследовать этот невероятный артефакт, созданный необычайно развитой цивилизацией. По крайней мере, он полагал, что какая бы непостижимая алхимия не приводила к переходам через изменения и разрывы между мирами. Это вряд ли некий естественный феномен, а скорее результат грандиозного научного эксперимента. С одной стороны, ему хотелось поддержать предложение Ники и оставить антипризму рядом с инсталляцией, чтобы вернуться в Екатеринбург, навсегда забыв о своем пребывании в этом месте. Но с другой стороны, он хотел попасть внутрь инсталляции, и прямо сейчас – Чтобы раскрыть ее тайны вместе с Константиновым, которого всю жизнь преследовали призраки девяти человек, столкнувшихся с такой же чертовщиной. Сама мысль о том, что в результате они погибли, наполняла его ужасом. Но и ребенок, когда лезет на дерево, знает, что может упасть и разбиться, и все равно лезет выше и выше, не желая спуститься на безопасную землю. Он услышал умоляющий голос Ники, зовущий его, словно откуда-то издалека. «Витя! Пожалуйста!» Он посмотрел на нее и покачал головой. «Прости, Ника. Я думаю, у нас и правда нет выбора». Она побледнела и уронила взгляд вниз на мерзлую землю. Она выглядела вот так, словно только что выслушала свой смертельный приговор и смирилась с судьбой. Это сравнение пронзило Виктора. И он взял ее лицо в свои ладони. «Тебе не надо туда ходить. Ты останешься ждать в лагере». Она накрыла его руки своими и отрицательно покачала головой. «Нет, я не останусь. Я пойду с тобой, Витя!» «Я ведь этого хотела». Она измученно улыбнулась. «Я ведь этого хотела!» И тогда он понял, что вовсе не из любопытства поехала она с ним в экспедицию. «Нет, вовсе не из любопытства». Они стояли обнявшись. И Виктор видел, как посмотрел на них Прокопий, как кивнул ему и снова повернулся лицом к инсталляции. В рюкзаке они положили энергетические батончики и фляжки с водой. Неизвестно, сколько времени они проведут внутри. Кроме того, Алиса взяла наплечную сумку со всеми своими приборами, а Вадим достал кварцевый контейнер с антипризмой из бардачка машины и упаковал его в свой рюкзак. Уже стоя у основания купола, Виктор вспомнил фотографию из досьи Лишина и представил скрытые под землей части инсталляции. Цилиндрическая конструкция высотой примерно 20 метров в окружении опор, похожих на колонны, но скошенных, как лезвие клинка. Главный полусферический купол был около 15 метров в диаметре, но наполовину находился в земле, поэтому они без особого труда Смогли вскарабкаться на него. Их подошвы отлично держались на поверхности бронзового цвета, так что они относительно легко взобрались и на второй купол, поменьше, метров трех в диаметре. Вход высотой в 2 метра и шириной в 1 метр, зиял полнейшей темнотой. Константинов встал на пороге и очень медленно заглянул внутрь. Что ты видишь? спросила Ариса. Кажется, лестницу ответил он, высовывая голову. Выглядит, как винтовая и спускается в темноту. Он достал кварцево-галогенный фонарик из кармана, включил его и обвел глазами их всех. Итак? Алиса улыбнулась и показала на вход. «Думаю, честь быть первым принадлежит вам, профессор». Он улыбнулся ей в ответ и, глубоко вздохнув, шагнул в отверстие. Друг за другом они последовали за ним. Алиса, потом Виктор. Вероника и последним Прокопий. Виктор достал собственный фонарик для дополнительного света. Алиса тоже хотела включить свой, но он остановил ее, сказав, что батарейки лучше поберечь. Согласившись, она убрала фонарик обратно в карман. «Ты был прав, Вадим», сказала она. «Это на самом деле лестница, и она свидетельствует о том, что построившие ее гуманоиды практически одного с нами роста». Спускаясь, Виктор почувствовал, что ступеньки слегка пружинят, как будто покрыты чем-то похожим на резину. Лестницы и ее опоры были того же бронзового цвета, как и купол снаружи, и, скорее всего, это был один и тот же материал. Алиса провела рукой по стене и сказала, «На обратном пути постараюсь взять этот материал на пробу. Непонятно же, что это такое. Гладкий, но чувствуется вкрапление, похожее на тефлон». Что-то привлекло внимание Виктора, и он присмотрелся к стене. «Уберите, пожалуйста, свой фонарь на секунду», — попросил он. «А зачем?» — спросил Константинов. «Что-то такое в этом материале. Пожалуйста, выключите». Они выключили фонари и остались в кромешной тьме. За спиной у Виктора раздался испуганный голос Вероники. «Витя, что ты делаешь? Пожалуйста, включи фонарик!» «Смотрите, смотрите на стенку». Вкрапления, которые нащупала Алиса, слабо светились. «Неужели встроенный источник света?» – удивилась Алиса. «Но я их не заметил, когда заглядывал снаружи», – сказал Константинов. «Может быть, их просто не было видно из-за дневного света?» – предположила Алиса. «А может быть, они среагировали на наше присутствие?» – сказала Вероника. «Может быть, эта штука понимает, что мы внутри нее?» Постепенно освещение становилось ярче пока они не начали довольно четко различать лестницу. Но обстановка оставалась совершенно незнакомой, поэтому Виктор предложил Вадиму снова включить фонарики, чтобы видеть отчетливо, куда они идут. Еще через пару минут спуска раздался голос Прокопия. «Мы уже под землей». Виктору показалось, что никому из них даже думать об этом не хотелось. «Что-нибудь видишь внизу?» – спросила Алиса. «Пока нет», – ответил Вадим. «Хотя нет, подожди, я что-то различаю». Он замолчал, так что Алиса даже не выдержала. «Вадим, боже мой, что ты видишь?» «И конец лестницы». «Все, ждите, где стоите». «Виктор, идемте со мной, надо проверить». «Я ценю ваши рыцарские замашки, но я тоже спускаюсь», ответила Алиса. Константинов вздохнул. «Извини, Алиса, конечно же, спускайся». Замечание Алисе о рыцарстве не оставило Виктору иного выбора, кроме как поспешить за ним. Через узкий арочный проход они попали в просторную шарообразную комнату. Закрытая лестница, по которой они спускались, служила центральной колонной, поднимающейся до самого купола. Алиса достал свой фонарик, так что теперь по сторонам заплясали три луча, высветив еще несколько арок, видимо ведущих в другие комнаты. «В диаметре эта комната такая же, как и верхний купол», заметил Константинов. «Это значит, что инсталляция не просто цилиндр», добавила Алиса. «И под землей она гораздо больше. Только вот интересно, насколько больше?» В этот момент в комнату спустилась Вероника и Прокопий. Увидев их, Константинов вздохнул и пробормотал с легким раздражением. «Я же просил оставаться на лестнице». «Да», ответила Ника. «И что теперь?» «Отправите нас домой в наказание?» «Но здесь же могло быть что-то опасное», — продолжал он ворчать. «Если здесь есть что-то опасное, тогда нам всем крышка», — парировала она. «Хоть здесь мы будем, хоть там». Вадим не нашелся, что возразить, поэтому сказал примирительно. «Ладно, вы правы. Думаю, нам лучше держаться все вместе». «Вот именно», — заключила Ника, оглядывая комнату и стены с арочными проходами. «Что это за место?» «Думаю, что-то вроде вестибюля», — ответил Вадим. «Нужно продолжать осмотр». А «Пойдем через какой-нибудь вход?» — спросил Виктор. «Через какой?» «Они все выглядят одинаково», — заметила Алиса. «Вадим, тебе выбирать». Вадим показал на проем прямо перед ними. «Сюда». Алиса достала свой датчик электромагнитного поля и последовала за Константиновым. Они прошли в арку и ступили на что-то вроде пандуса, Не круто уходившего вниз. Константинов посветил фонариком вверх и по стенам вокруг, и в этих пляшущих пятнах света они различили резьбу. Ничего подобного Виктор раньше не видел. Стиль был исключительно своеобразный, и это тревожило. От круглых стен во все стороны отходили нервюры и миниатюрные контрфорсы причудливо асимметричные поверхности были испещрены знаками, напоминающими сложные иероглифы или мифические ландшафты, а также изображениями, похожими на звезды или галактики. И все это в невообразимых завитках и переплетениях. Удивительная вещь тишина. Полное отсутствие звуков может восприниматься совершенно по-разному в зависимости от ситуации и настроения человека. Тишина, которая их встречала эта комната, пока они спускались по пандусу, была совершенно не похожа на тишину в лесу. Она была совершенно другого характера и плотности. Она не шла в сравнение с ночной тишиной удаленных мест. Она была глубже могильной тишины. молчания неизвестности, где останавливается всякая мысль и просыпаются низшие биологические инстинкты, словно внутри человека, Тревожно оживает первобытное мышление. Они продолжали спускаться. Константинов освещал фонарем пол, а Виктор – стены и потолок. Он показал на стены, заметив любопытный элемент, который проходил наискось вдоль всего прохода, разделяя резные плиты надвое. Он имел форму волны, в углублениях которой находились яйцевидные панели с изображением звезд и галактик. «Как вы думаете, что это?» – спросил он Константинова. Могу ошибаться, ответил он, но, вероятно, океан. Космический океан, предположила Алиса, или же лона Вселенной. Видите, звезды связаны с ним, словно от него зависит их существование. Это как фрукты на ветках дерева, добавил Прокопий. Наконец, они дошли до конца пандуса и оказались в длинном арочном коридоре. Странные резные изображения и барельефы исчезли. Стены коридора были словно рифлеными, с глубокими впадинами, куда не доходил свет их фонарей. Виктор почувствовал, как страх внутри него усилился. Кто знает, что таится в этих углублениях. Они шли по коридору, ступая осторожно, словно водолазы, шагающие по предательски опасному дну океана. Виктор то и дело косился на черные ниши в стенах. Но они ничем себя не проявляли. Дойдя до конца коридора, Они поняли, что он переходит в следующую комнату. Константинов прошел в проем и неожиданно остановился. «Что там?» – спросил Виктор. «Не знаю, просто у меня очень странное ощущение». Виктор осветил лицо профессора. «А что за ощущение? Насколько было известно Виктору, Вадим обладал отменным здоровьем, но все-таки был уже не молод и пережитый стресс. Вполне мог его подкосить. Он вдруг представил, как Вадим падает сердечным приступом. Что-то болит? Нет, покачал тот головой в растерянности. Нет, нет, я просто почувствовал, как что-то прошло сквозь меня или я прошел сквозь что-то. Не понимаю. Это похоже... Он с трудом пытался найти сравнение. Похоже на то, как проходишь сквозь паутину и он осмотрел притолку проема. Виктор прошел вслед за ним и заметил. «Я ничего не почувствовал». Вадим улыбнулся. «Думаете, что у меня воображение разыгралось?» «Что ж, все может быть». Виктор сказал извиняющимся тоном. «Не мудрено в таких ненормальных обстоятельствах». Вадим, подумал согласился. «Да, конечно, вы правы». Первым впечатлением от комнаты, в которой они оказались... Было странное замешательство, и через несколько секунд Виктор сообразил, что она напоминает естественную пещеру. Стены ее были угловатыми и напоминали сгруженные беспорядочно массивные каменные блоки, между которыми в образовавшиеся проемы кто-то затолкал камни побольше. Если это было сделано намеренно, то разом задумавший такую конструкцию был совершенно лишен человеческого рационального подхода. Виктор вовсе не был набожным человеком, но в этих хаотичных линиях ему почувствовалось что-то богохульное, что-то целиком и полностью принадлежащее таким глубинам космоса, куда не осмелится и никогда не сможет попасть ни одно человеческое существо. Они шли совершенно вразрез с их представлениями об инсталляции. Но, вне всяких сомнений, были ее частью. Виктор хотел было высказаться по этому поводу, но тут вдруг Вадим вскрикнул и скинул с себя рюкзак на пол. «Что случилось?» – испуганно спросила Алиса. «Это антипризма», – задохнулся он. «Я почувствовал, как она пошевелилась».